знаем, коротко возразил брат Чань. Поэтому я обратились к вам. В его текущим состоянием господин наместник не способен адекватно оценить происходящее и понять, что, во-первых, братья ни в чём не виноваты, они всего лишь исполняли свой долг. Во-вторых, ещё одни выборы первосвященника окончательно дестабилизируют ситуацию. В-третьих, откровенное нарушение приказа повелителя будет иметь весьма печальные последствия для самого наместника. И никто, кроме меня, не может ему этого объяснить. Вот вы, например. Чего вы боитесь? Он же обездвижен. Я не застёк начальное время, виновата вставил брат Лю. Понимаете, не до того было. Я всё понимаю, кроме одного, раздражённо произнёс Шиллар. Почему всякий раз, когда какой-нибудь болван доведёт господина наместника до состояния боевого безумия, вы обязательно обращаетесь ко мне, словно я нянька или укротитель? Неужели никто больше не способен поговорить с ним по-человечески? К сожалению, наставление и увещевание он выслушивает только от вас, заметил глава департамента и советнику посюдился в его словах нехороший намёк. И теперь я должен позориться сам и позорить наместника, играя с ним в целителя и душевнобольного посреди двора, на глазах у подданных. И бос снимать с него заклинание вы не посмеете, пока он не умуётся. Примнога вам благодарен. Вы находитесь, что подобная обстановка располагает к задушевным беседам, и что кто-либо вообще способен успокоиться, пребывая в столь унизительном положении? Брат Лю ещё ниже опустил голову, демонстрируя неимоверную глубину своего раскаяния. Врач Чай, настроенный более конструктивно, чуть шевельнул бровью и предложил вместе обдумать детали. Да хотя бы уберите его оттуда, пока мы будем обдумывать. Посоветoval Шэлар: "Отнесите домой, уложите в постель. А не укусит?" сомневался глава департамента. "Согласитесь, брат Чань. Если он укусит, скажем, брата Аркадиос или брата Лю, это будет вполне справедливо и заслуженно. Пусть они сейчас этим займутся, а мы с вами подумаем. Впрочем, о чём тут думать? Как только господина наместника вернут в его покои, Я точно же отправлюсь туда и поговорю с ним. Так и сделаем, согласился Чань, и одним выразительным взглядом отправил покаянного телепортатиста исполнять. А пока наши неосмотрительные братья трудятся над последствиями своих ошибок, я хотел поговорить с вами наедине. О чём же? шела расправный с Бразильн лицею безную заинтересованность. Вы не догадываетесь? Я догадываюсь, но мне не хочется перебирать все 12 возможных вариантов. Поэтому просто скажите сами. Брат Чань откинулся на спинку кресла и сделал вид, будто смотрит в раскрытую папку "Ностальгия", хотя на самом деле его глаза из-под опущенных ресниц пристально следили за собеседником. Скажите, насколько хорошо вы знаете Нимфа Азиль? Насколько вообще можно понять подобное существо? Пожал плечами Шилар, столь же старательно притворяясь, будто ничего не заметил и подвоха не предвидит. Вас интересует что-то конкретное или вам тоже прочесть общую образовательную лекцию о свойствах нимф? Благодарю вас. На этот счёт вы меня уже просвещали. Меня больше интересует их образ мысли, если таковой вообще имеется. Уверяю вас, нимфы полностью разумны. Если они кажутся порой умственно неполноценными, то лишь по причине своей инаковости. Им присуща определённая логика мышления. Но она настолько отличается от человеческой, что трудно постижима для нас. Особенно для таких людей, как мы с вами, отдающих предпочтение холодному разуму. Вот Кантер, к примеру, будучи бардом, понимал ее гораздо лучше, чем я. Хм, черные глаза брата Чаня на миг заинтересованно блеснули и тотчас же опять скрылись в тени ресниц». Значит, можно предположить, что господин наместник тоже понимает её лучше нас по причине свойственной демонам чрезмерной эмоциональности, теоретически мог бы, если бы воспринимал её адекватно. Но в данной ситуации об этом говорить не приходится. А что, собственно, вас интересует? Вы не могли бы обрисовать проблему конкретнее? Вчера я имел разговор с нимфой, задумчиво произнёс брат Чань, словно на ходу подбирая наиболее правильные слова. Вернее, попытался, так как то, что у нас получилось, сложно назвать разговором. Она действительно не способна дать прямой ответ на поставленный вопрос, или её бессмысленные высказывания лишь уловки, попытка уклониться от ответа. Я не знаю, о чём именно идёт речь, Шаларо упорно отказывался понимать намёки, надеясь выдавить из скрытного Хины хоть что-нибудь конкретное. Возможно, то, что вы приняли за бессмысленное высказывание, и было ответом. А если нет? Еще это могло быть объяснением, почему на ваш вопрос она ответить не может. Право же, брат Чань, мне было бы легче разъяснить вам ее туманные речи, если бы вы хоть что-то привели дословно. Я, конечно, не могу похвастаться, будто постиг нечеловеческую логику нимф и способен легко толковать их слова, но все же некоторые опыты имею. Ну что ж... Брат Чань наконец поднял веки и посмотрел собеседнику в глаза. Нехорошо как-то посмотрел. Или все же показалось? Как, например, следует понимать заявление «Мне очень жаль, я не могу тебе помочь» сделанное чуть ли не со слезами в голосе? О, это как раз очень просто. Она увидела в вас проблему, которую невозможно решить целительной магией нимфы. Какую, например? Теперь глава департамента упорно не отводил взгляд, словно боялся упустить реакцию советника или пытался давить на него. Последнее было бы просто глупо, но и первое не стоило демонстрировать столь откровенно. Если вам любопытно, покопайтесь в себе сами. Я, к сожалению, не настолько хорошо вас знаю, чтобы судить. Могло ли это касаться, например, последствий посвящения? Нет, попытка, конечно, хороша, но за кого братчань его держит? Он что, всерьёз надеялся, что Шелар поддастся на такую дешёвую провокацию? Или не догадывается, как выглядело не приведённое здесь продолжение диалога? О брату Шелару вы помочь можете, а ему не надо. Вряд ли, иначе она и мне сказала бы что-то подобное. И брату Вальдемару тоже. Хитрец опять опустил глаза, хотя разочарование в них и так даже не мерцало. «Почему в таком случае она отказала брату Вальдемару, предпочтя ему у вечного солдата?» Шелар усмехнулся. «Учитывая, что Азель попросила охрану выставить брата Вальдемара вон, проблема заключалась вовсе не в посвящении и вообще не в том, что она не могла ему помочь, а в том, что не хотела. Он ей просто не понравился. Скверный он человечешка. Это видим даже мы с вами без всякой магии. А нимфы тем более». Вот вы и приглянулись, и вам она охотно помогла бы, будь это в её силах. А вы, что именно? Что она сказала вам? Пригласила, отказала, призналась в неспособности помочь или ещё что-то? Ах, в этом смысле. Нет, она ничего мне не говорила. Мы знаем друг друга много лет, и за это время я неоднократно отвечала отказом на её приглашения. Поэтому она давно и снила, что приглашать меня провести с ней ночь бесполезно и даже не пытается. А как она отреагировала на изменения, которые произошли с вами после посвящения? Никак. Но она ведь должна была их заметить, непременно. И они не взволновали её, не обеспокоили, она не перестала вам доверять, не попыталась что-то исправить. С чего бы? Если она добровольно пришла к нам, следовательно, она не питает враждебных чувств к повелителю и ордену и не считает мои новые воззрения чем-то плохим и нуждающимся в исправлении. А как же ваш кузен, её избранник? Она знает, что с ним произошло. А что плохого с ним произошло? Он жив, здоров, одет, накормен. А что лишён свободы? Так это для его же блага, ибо распорядиться этой свободой с умом он не способен. И изолируя его, давно бы свернул себе шею. К тому же Азил искренне надеется с ним встретиться, когда её наконец переправят в чертоги повелителя. Кстати, брат Шэлар, кажется, глава департамента специально выискивает, за что бы зацепиться и в своих поисках уже сделался откровенно неразборчив, придирается к чему попало. Мне показалось, или вы осуждаете поступок брата Аркадиуса? Категорически осуждаю, решительно заявил Шэлар. и полностью разделяю возмущение наставника. Простите, удивление навечно камня физиономии брата Чаня казалось мне естественным и наигранным, а может, таковым и было на самом деле. Вы не согласны, что брат Аркадий поступил бестактно, неразумно, и со стороны его выходка весьма напоминает мелкую пакость, совершённую в корыстных карьерах с целях, чтобы она не напоминала, разве он не прав? Разве вы, наивный в месте стали бы покрывать обман наместника? Смогли бы промолчать, слыша, как он в вашем присутствии лжёт самому повелителю? Разве господин наместник солгал? Если мне верно изложили происшедшее, он вообще ничего не успел ответить. И коли ж вы задали мне прямой вопрос, извольте. Я бы не стал лезть со своим мнением вперёд высшего руководства, а подождал бы ответа наместника. Вы же понимаете, как бы он не хотел скрыть от повелителя ни инфу Он не осмелился бы лгать в присутствии троих посвященных и, поколебавшись еще пару мгновений, ответил бы утвердительно. «Я, уважаемый брат Чань, дал бы моему господину возможность сохранить лицо, а не торопился выставлять его в неприглядном свете, лишь бы обратить на себя высочайшее внимание. Если бы у брата Аркадиуса было хоть чуточку больше ума и такта и меньше эгоистических амбиций, все разрешилось бы подобающим образом и к всеобщему удовольствию». Повелитель получил бы нимфу. Наместник сохранил его расположение и остатки хвоста. Брат Аркадиус не трясся бы за свою жизнь. А мы не ломали головы, что со всем этим делать. А если бы он все же солгал? Нет. За день до того у нас с ним был разговор как раз на эту тему. Я предупредила его, что в моем присутствии или в присутствии других посвященных не стоит и пытаться обмануть повелителя. Мы не сможем промолчать, даже если бы и хотели». поэтому при них он не посмел бы. Что ж, философски заметил брат Чань, ваша теория не лишена стройности, но знаете, если бы до кабы, до черепахам крылья, то летали бы они в теплые края. Увы, все уже случилось, и не лучшим для нас всех образом. Позвольте напомнить, переход в область гипотез был вашей инициативой, не моей. Разумеется, содеянного не исправить – И даже минимизировать последствия вряд ли возможно. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы господин наместник по крайней мере не усугубил своё положение. Хотя, пове리те, свидетель, я бы не погнушался лично испачкать руки о физиономию брата Аркадиуса и даже получил бы от этого неизменное примитивное удовольствие. Глава департамента замешкался с ответом, видимо, не зная, как прокомментировать подобное заявление, и выбирая оптимальный вариант От необходимости отвечать, его избавил возникший в сером облачке брат Лю. На первый взгляд, он был жив, цел и даже не укушен, что обнадеживало. Я переправил господина наместника в его покои и снял с него заклинание. Предусхищай разпросто объяснил он. Господин наместник взвыл лечь и пожелал, чтобы я его усыпил. Он выглядел угнетённым, расстроенным и, кажется, нехорошо себя чувствовал, но я не посмел расспрашивать. Ещё он велел передать, что не желает никого видеть и что в наших интересах его не беспокоить. "Тем лучше", пожал плечами Шилар. "Надеюсь, на этот раз вы не забыли сосечь время". Брат Лю испуганно оглянулся на часы.